«По сих пор могу!» — Иван показал на пупок, помялся и придвинулся поближе к двери. Тарашкин, деря ногтями икры, на которых по загару оставались белые следы, крякнул с досадой. «Что хочешь с ним, то и делай!» «Ты что же?» — спросил Шельга. «Воды боишься?» Мальчик посмотрел на него без улыбки. «Нет, не боюсь. Чего же не хочешь купаться?»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 эй, самые утешит глубину оливина, предполагаю на пяти км. Ах, продолжай изыскания, не помощь, голод, торопись экспедиц. Гарин. Это Гарин, закричал Шелга. В это время на двор клуба треща и стреляя